Глава двадцатая. Мирайя. Платье, которое принесла мне Сандра, и правда было очень строгим. Воротник под самое горло, юбка в пол, и даже манжеты плотно застегивались на запястьях. Волосы на этот раз она причесала так, словно ее задачей было, чтобы никто не догадался об их существовании. Стоит ли говорить, что моего лица не коснулись ее кисти. Немного пудры и все. Куда же мы отправимся? Это место точно пригодно для прогулок». Тёмный ждал меня внизу. Он уже сидел в карете. Еще одна роскошь для аристократов. Для людей не слишком удобные повозки, которые трясет на каждом повороте. А если кому не хочется трястись, можно пройтись и пешком. Я старалась не выглядеть совсем уже неуклюжей. Забралась в карету. И куда же мы едем? Этот вопрос крутился на языке, но так и не сорвался. После отчаянного объяснения в ненависти и всего того, что за ним последовало, я предпочитала молчать. Путешествие в карете не было долгим. Мы пересекли город и остановились возле станции дальних путешествий. Я замерла. Если карету еще как-то можно было пережить, то это... Я никогда не перебрасывалась, — хрипло прошептала я и сглотнула. Было отвратительно проявлять свою слабость при темном, но мне пришлось это признать. — Вы боитесь? — Темный приподнял бровь. «Да, я боялась. Все боялись. Очень мало кто из людей мог позволить себе такую роскошь. Мгновенные путешествия. Зато говорили о них много. Всякие очаровательные вещи вроде «пока переносишься за сотни верст, у тебя крадут душу». Или вот «да, такие путешествия безвредны для темных, а люди от них начинают болеть и умирают или сходят с ума». Я помедлила еще совсем недолго. Смерти я точно не боялась. Умереть почему бы и нет? А сойти с ума — это было бы даже забавно. Что касается моей души, любимой игрушки темного вряд ли стоит вспоминать о душе. «Ни капли не боюсь», — ответила я и решительно зашагала в сторону станции. Перебрасываться оказалось не так уж сложно и не так уж и страшно. Главное — заставить себя войти в сияющий круг. И вот уже ты далеко-далеко. Мы вышли со станции, и я с любопытством делась. Никогда я еще не была так далеко от дома. Вокруг был такой же город, как наш, такие же люди, дороги, дома, так же сохло белье на веревках, а в окнах стояли горшочки с цветами. Стучали колеса повозок, раздавались крики, зазывал, лоточники бродили по улицам и предлагали свой товар. Откуда-то доносился смех, откуда-то плач. Вот ведь как выходит, что близко, что далеко, а жизнь-то везде одинаковая. «Стоило же сюда забираться за такие деньжища!» «Что мы вообще здесь забыли?» Я уже хотела задать этот вопрос темному, но снова подали карету, и мы отправились дальше. На этот раз карета ехала долго, хороший час, а то и больше. Пересекла город, потом пригород с маленькими домишками и покатилась посреди лесов и полей, пока не уперлась в массивные ворота высокого каменного забора. Я запрокинула голову и ухнула. «Такой при всем желании не перелезешь». Небольшое оконце в воротах откинулось, с той стороны сквозь густую решетку кто-то смотрел. Похоже, увиденное его вполне удовлетворило, потому что створки со скрежетом распахнулись, и карета медленно въехала внутрь, шурша колесами по дорожке из мелких ракушек. По обе стороны дорожки тянулся невысокий кованый забор. Справа за ним шумел сад, а слева... Слева сквозь забор было видно площадку — на которой юные девушки, одетые с такой же строгостью, что и я сейчас, играли в мяч. Я издали заметила рыжие кудряшки, к которым явно была приложена масса усилий, чтобы привести их в порядок. Но непослушные пряди все равно выбивались из прически. «Риаса?» Я не могла поверить своим глазам, обернулась к темному и спросила. «Это пансионат, в который вы отправили мою сестру?» Он не ответил. «Зачем говорить об очевидных вещах?» Я нетерпеливо заерзала, мечтая выпрыгнуть на ходу, просочиться сквозь прутья, броситься в толпу девчонок, растолкать всех и вытащить ту, по которой я невероятно соскучилась. Только предостерегающий взгляд темного удержал меня от подобного сумасбродства. Выбравшись, наконец, из кареты, мы чинно поднялись по ступенькам и вошли в большое светлое здание, где нас встретила строгая чопорная дама. В ней все было строго — черное платье, туго застегнутая под горлом, безжалостно стянутые в пучок на затылке волосы, лицо без малейших признаков косметики, поджатые в линию губы и очки в толстой черной оправе, за которыми прятались цепкие глаза. Не дама, а просто дракон в юбке. При виде нее хотелось скромно потупиться и сделать реверанс, хоть я и не знаю, как он делается. Не удивлюсь, если она сейчас откроет рот и выставит нас вон. «Господин Лаор...» — открыла рот дама. Голос у нее оказался неожиданно мягкий и бархатный, и выставлять нас она, по-видимому, не собиралась. Наш пансионат весьма признателен вам за щедрое пожертвование. — Надеюсь, это останется в тайне, — хмуро проговорил Лаор, едва кивнув в ответ. — Не думаю, что сплетни о том, что девочки покровительствуют темной, улучшат ее жизнь здесь. — Никаких сплетен, — с достоинством ответила дама и выпрямилась. Бархатные нотки исчезли из голода, и вместо них зазвенела сталь. «Я лично слежу за тем, чтобы пребывание всех воспитанниц, в том числе и риасы, в нашем пансионате не омрачалось конфликтами». «Это леди», — темный указал на меня, — «хотела бы встретиться с девушкой. Вы не могли бы ее пригласить?» Дама немного подумала, поблескивая стеклами очков. «Вообще-то это против правил». «Первый год пребывания воспитанницы в нашем пансионате. Все посещения запрещены», — наконец сказала она, помолчала и добавила. Но Риаса скучает. «И я думаю, можно сделать небольшое исключение. Но только для леди. А вы подождете здесь». Она жестом указала Лауру на диван, и он безропотно сел. Потом дома обернулась ко мне. «Следуйте за мной. Я провожу вас в комнату для встреч с родственниками». Я шла за дамой и думала, что за Риасу теперь можно быть спокойной. Этот дракон в юбке к ней и близко никого не подпустит. Комната для встреч с родственниками, как отрекомендовала ее дама, оказалась более чем уютной. Кроме мягких диванов, там имелись фарфоровые чашки, чайник с чаем и блюдечки со сладостями. Риаса появилась на пороге быстро. Сначала словно не поверила своим глазам, а потом бросилась обниматься неизбежные в этом случае слезы, торопливые вопросы и такие же торопливые ответы. Ей здесь очень нравится. Учеба – это так интересно. У нее столько книг, это целое богатство. А больше всего нравятся занятия по естественным наукам. Она очень отстает от других девочек, но быстро наверстывает. И она так рада, что тут оказалась. Впрочем, ее счастливая улыбка и изрядно округлившиеся за это время щеки, а главное... Удивительное равнодушие к сладостям, которое было бы невозможно в нашей прошлой жизни, говорили о ее благополучии куда больше, чем этот путанный рассказ. Через час на пороге появилась та самая дама, наверняка настоятельница пансионата, и сообщила, что воспитаннице пора приступать к занятиям. Ириаса, присев в глубоком реверансе, несколько, пожалуй, неуклюжим, покинула комнату. Во владение Лаура мы возвращались, храня молчание. О чем думал Тёмный, можно было только догадываться. А я думала о нем. Он спас мою сестру. Действительно спас. Что было бы с Риасой, не вмешайся Лаур, в ее судьбу? Подумать страшно. В карете было тепло и уютно. Я с комфортом устроилась на мягком, обитом красным бархатом сиденье рядом с темным. Он смотрел в окно. А я смотрела на него. На точёный бледный профиль. На губы на суровый подбородок и хмурые брови. «Все хорошо?» Не поворачивая головы, спросил он. Я слегка покраснела. Неужели почувствовал, что его разглядывают? «Да, спасибо вам. Кажется, у и все в порядке». Лаур наконец повернулся и посмотрел на меня своими синими бездонными глазами. Что в них таилось? Что вообще скрывается за этим пронзительным взглядом и бесстрастным выражением лица? Я совсем не кстати вспомнила ласки, которыми одаривал меня этот змей-искуситель там, в спальне. Я поправила туго застегнутый воротничок платья, перевела взгляд в окно, делая вид, что любуюсь окрестностями. «Поцелуйте меня», — тихо сказал Лаор. «Если, конечно, вы этого хотите». Он не приказал, как раньше. Что-то в его голосе изменилось. Едва различимо, но все же. И я поняла, что впервые за все это время могу отказать. Сказать «не хочу», или даже молча отвернуться к окну, и он примет мой отказ.